Глава вторая. Дальше все происходило очень быстро. Слишком быстро даже для меня, высшего мага. Хотя, надо признать, подобного опыта у меня не было, если не считать того, что я отрабатывала боевые заклинания до полного изнеможения. Сперва в Академии, затем в замке Ирдель. Черный волк отреагировал значительно быстрее моего. «Кинул мне «Смотри за ребенком!»» и бросился, выхватив и второй меч к дверям, ведущим из конюшни. Я же перехватила мальчика в левую руку, судорожно освобождая правую, с ужасом представив, как сейчас снова раздастся свист стрелы, которая вопьется в худенькое, обмякшее детское тело. Картина в моей голове вышла настолько жуткой, что я, пожалуй, порядком переборщила с защитой. Накинула ее на нас столько, что чуть было не угробила на это половину своего резерва. Затем запустила под потолок ворох дополнительных магических светлячков, окончательно перепугав рвущихся из денников лошадей. Но зато я увидела. Заметила трех мечников у входа, к которым уже приближался горец, и еще одного врага, но чуть в стороне. Он натягивал лук, собираясь выпустить в наемника стрелу. Я сразу же кинула в лучника боевым заклинанием — Правда, долететь оно не успело. Тот спустил тетиву раньше, чем его размазала по стене моим воздушным молотом. Но черный волк все же успел увернуться от выпущенной в него стрелы. Действие Брега еще не закончилось, и уже в следующую секунду был рядом с мечниками. Дальше я не смотрела, потому что снаружи тоже оказались враги. Похоже, решили выманить нас из конюшни через задний ход, поэтому закрыли большую дверь. Раздался скрип задвигаемого засова, после чего они подожгли деревянную постройку. «Наверное, ждали, что мы кинемся к выходу, где нас, уверенно, будут поджидать лучники, которые были большой проблемой даже для высшего мага. Уже очень скоро моего носа достиг запах дыма. Затем я услышала треск огня и заметила ярко-красные языки пламени, появившиеся в прорехах деревянных стен». Испуганно заржали лошади, а я, увидев, что горец почти разделался с теми, кто рискнул войти в конюшню, принялась распахивать дневники, прижимая к себе левой рукой мальчика. Он все еще спал. Затем магией вышибла главную дверь. Меня не остановили даже наложенные на них заклинания. Меня уже ничто не могло остановить, потому что я перепугалась не на шутку». «Черный волк, кинув на меня быстрый взгляд, выскользнул наружу, вместе с вырвавшимися на свободу лошадьми. Я же еще больше усилила защиту, а затем активировала заклинание, которым не успела воспользоваться в трактире. И магия разбежалась в разные стороны, погасив успевший вгрызться в деревянные стены огонь». Тем самым я просадила большую часть своего резерва, а это означало, что мне не помешало бы начать экономить. Поэтому я еще больше усилила защиту, решив дождаться возвращения Горца в конюшне. Прижала к себе ребенка. Он так и не проснулся, терзаясь от неопределенности. Впрочем, слишком долго ждать мне не пришлось. Я вздохнула с облегчением, увидев возникшую в дверном проеме знакомую фигуру. «Где твоя лошадь?» — спросил, подойдя черный волк. В свете магических светлячков его глаза казались темными провалами в бездну. Значит, либо брек все еще продолжал действовать, либо он выпил еще одну дозу. Вместо ответа я вскинула руку магией призывая свою Маризу. Как и думала, никто не озаботился тем, чтобы снять с нее седло, но сейчас это оказалось очень даже кстати. Черный волк кивнул, после чего свистом подозвал своего жеребца. Мы уезжаем, сказал мне. Затем добавил с явным сожалением: всех убить мне не удалось, один все же сбежал, так что они обязательно вернутся. Про его со своими подельниками тоже скоро пожалуют, так что нам пора. Кто это был? Выдохнула я. Почему они убили ту женщину и почему они хотели убить нас? Это ты мне скажи, отозвался он, уставившись мне в глаза но я покачала головой, потому что ответов у меня не было, одни лишь судорожные размышления. Со слов няни выходило, что Найделборг оказался сущим чудовищем, но я не спешила ей верить. Мне же во время нашей встречи он показался расчетливым дельцом, открывшим способ невероятного обогащения, которым он вовсю пользовался». «Да-да, Найдл Борг помогал женщинам в их беде, на чем сколотил огромное состояние. Но, скорее всего, среди его клиенток могли быть и те, на кого сыворотка не действовала. Допустим, кому уже поздно рожать или кто не мог это сделать по какой-либо другой причине, но они все еще хотели ребенка, и тогда...» «О да, тогда Борг вполне мог предоставлять им дополнительные услуги» крайне ценные и совершенно анонимные, естественно, за дополнительную плату, например, отдавать здоровых детей, специально рожденных для этой цели на его острове. Именно поэтому их матери исчезали. Куда? Хороший вопрос. А детей увозили в новые семьи, чем и встревожили мнительную няню. Заставили ее убежать из крепости, прихватив с собой мальчика, но тогда... Ясное дело, Борг захотел вернуть пропажу. «Но зачем ему убивать няню? И зачем убивать нас? Мы-то тут причем. И что такого в спящем мальчике, из-за чего устроили весь этот смертельный переполох?» «Надо уезжать», — повторил черный волк, «потому что я застыла в растерянности. Местные могут вернуться с подмогой, а я не хочу положить здесь всю деревню». «О да, это серьезная причина» отозвалась я с нервным смешком, прикидывая, как мне взобраться в седло со спящим ребенком на руках. Оставлять я его здесь не собиралась, решив, что мальчик побудет со мной, пока я во всем не разберусь. «Дай-ка мне его», произнес черный волк. «Я повезу». «Ну уж нет», покачала я головой, внезапно поняв, что не могу отдать ему ребенка. «Не могу и все тут». «Я повезу его сама». Затем пояснила, Так безопаснее, у меня еще осталась магия. К удивлению, возражать Горец не стал. Вместо этого заявил, что поможет мне устроиться в седле. Взял у меня мальчика, пришлось все же отдать, иначе не получалось. Затем буквально забросил меня на лошадь, всучил мне ребенка и подал сумку. Я кое-как устроила мальчика у себя на коленях, стараясь, чтобы ему было удобнее, помогая себе магией. При этом я давно уже терялась в догадках, чем вызван его литургический сон, почему он так и не проснулся среди всего этого ада. Затем подумала, что это даже к лучшему. Он не видел, как погибла его няня. Наемник тоже вскочил в седло. «За мной!» — приказал он, и я послушно тронула поводья, направляя свою каурую лошадку следом за его огромным черным жеребцом, стараясь не смотреть на землю, чтобы не видеть убитых потому что их было порядком. Выехав наружу, мы сразу же свернули в сторону леса, так как возле горящего трактира уже было многолюдно. Похоже, собрались местные из соседней деревушки. Но кидаться в огонь они не спешили. Тушить что-либо было уже поздно. Вставать на нашем пути тоже не рискнули, всего лишь проводили нас взглядами». Мы без задержки добрались до черной громадины леса, нырнув под сень деревьев, оставив за собой пожар, разрушения и трупы тех, кто пытался нас убить. Но Голец был прав. Лучше было убраться отсюда поскорее, особенно когда мой резерв почти пуст, а действие Евабрега подходило к концу. Потому что, уверена, очень скоро они попробуют сделать это еще раз, убить нас и отобрать ребенка. Поле мы плутали очень и очень долго. Пользоваться остатками магии Горец мне запретил, чтобы оторваться от погони, если таковая будет, поэтому мы ехали в темноте. Молчали, хотя давно уже были на приличном расстоянии от сгоревшего трактира. Пару раз я порывалась заговорить, спросить у черного волка, куда он так уверенно направляется, или это всего лишь показная уверенность. Быть может, он так же потерялся, как и я, и мы попросту блуждаем в потемках, пытаясь успокоить мысли и решить, что делать дальше. Потому что я терялась в догадках. Но промолчала. Вздохнув поплотнее, запахнулась в плащ и прижала к себе мальчика, пытаясь согреть его теплом своего тела. Ребенок во сне обхватил меня ручками за талию и сопел где-то под боком. Он все так же спал. Спал и спал. Я осторожно окинула его взглядом, посмотрела на него другим особым зрением, потому что давно уже почувствовала, мальчик обладал сильным магическим даром. Но отголосков ментальной магии я не ощутила. Не было ни единого признака того, что он находится под сонным заклинанием. Травяных отваров ребенок тоже не принимал. Привыкшая иметь с ними дело, я не чувствовала специфических вибраций растительных настоек. Мальчик просто-напросто спал. Но почему же он спал? Ответов у меня не было, но довольно скоро, разморенная мерным покачиванием в седле и сопением у себя под боком, я тоже начала клевать носом. Много раз пыталась взбодриться, трясла головой, принималась смотреть на звезды, разыскивая знакомые созвездия, считала перестук лошадиных копыт, но это не очень-то мне и помогало. Навалилась жуткая усталость, настолько сильная, что не оставалось сил даже окликнуть волка и заявить наемнику, что с меня хватит. Мы должны сейчас же остановиться, иначе я вывалюсь из седла, потому что я не спала уже почти две ночи, а потом кидалась боевыми заклинаниями, пытаясь сберечь наши жизни. Теперь же мы едем, все едем и едем. Наверное, уже второй час или третий. Я давно потеряла счет времени». «Остановимся здесь!» — неожиданно произнес черный волк, когда мы оказались на очередной поляне. От других она отличалась разве что тем, что я слышала мерный шум небольшой речушки неподалеку. И я мысленно возблагодарила богов за их милость, хотя, наверное, надо было благодарить моего спутника. Спрыгнув с лошади, он уже шел ко мне, протянул руки, чтобы взять у меня ребенка, но, наклонившись, я поняла, что падаю... «Падаю вместе с ним, не удержавшись в седле!» Испуганно охнула, но черный волк нас поймал запросто, и я оказалась в его объятиях. «Ты ранена?» — спросил он встревоженно. «Почему сразу мне не сказала?» «Нет, я не ранена», — выдавила из себя. «Поставь уже меня на ноги, со мной все в порядке, просто не спала две ночи». «Сейчас ляжешь», — пообещал он кинул на землю свой плащ, а затем куда-то ушел. Не успела я придумать, как защитить наш маленький лагерь, а еще о том, что нам все-таки стоит караулить по очереди, но свою очередь я уж точно не выдержу, как черный волк вернулся. Подстелил нарезанные мягкие ветки под плащ и приказал мне ложиться. — Я хотела поставить защиту, — сказала ему. — А вдруг кто-нибудь идет по нашему следу? — Не идет, — покачал он головой. «Пока еще не идет», — поправил себя. «Но с защитой я справлюсь сам». Затем, когда я покорно вытянулась на плаще, устроив мальчика подле себя, не забыв и о сумке со склянкой, он разжег костер, встряхнув с руки простейшее огненное заклинание. И я встрепенулась. Пусть было холодно и промозгло, но все же огонь может привлечь внимание, — сказала ему. «Я знаю, что делаю» отозвался он, но ничего пояснять не стал. «Кстати, что с мальчиком? У него какой-то магический сон?» «Нет, на магию это не похоже». «Его опоили?» «Не думаю». «Тогда что?» «И мне пришлось признаться, что я понятия не имею». «Он просто спит», сказала я черному волку. «Хорошо», кивнул он. «Раз он спит, тогда и ты отдохни. Я за вами пригляжу». Сказал это и уставился на меня, а я почему-то снова встревожилась. В уставшую голову полезли совсем уж глупые мысли. Подумала, что нахожусь в лесу одна, с незнакомым мужчиной, который только что убил десяток человек. Нет же, десятерых он прикончил только в трактире, положив там всю банду Эрика Кривого. Но кто знает, скольких горец приговорил за дверьми конюшни. А я лежу на его плаще, совершенно беспомощная, без силы, почти без магии, прижимая к себе ребенка тогда, как он... — Не советую даже думать, — предупредила его. — У меня все еще есть магия, а твой брек уже, наверное, выветрился из твоей головы. — Не беспокойся, — усмехнулся он. — Меня не возбуждают полутрупы. Ложись уже. — Но я... — Просто ложись вздохнув, устроила голову на ладонях, но снова встрепенулась. «Как ты думаешь, кто эти люди? Те, кто убил ту женщину? Что им было нужно? Не знаю. Спи!» Опять закрыла глаза и сон накинулся. Попытался украсть, похитить меня из этого мира, заключая в свои сладкие объятья. Но я все еще сопротивлялась. Все еще пыталась хоть что-то выяснить, разобраться. Но я... «Да спи ты уже!» — приказал мне черный волк. — Завтра поговорим. После чего направился к своей лошади, и я, вздохнув, притянула к себе мальчика, от которого пахло сладко-сладко моей мечтой, затем в который раз закрыла глаза и не открыла, даже когда почувствовала, как наемник накинул на меня свой плед. Наверное, тот самый, который каждый уважающий себя горец носил в заплечной сумке, в цвета своего клана. Но было слишком темно, чтобы разглядеть, к какому из них он принадлежал, а на то, чтобы воспользоваться магией, у меня попросту не осталось сил. Внезапно я подумала, что бросивший меня жених тоже был из горцев, из клана Макгорнов. Эйнар Макгорн, вот как его звали. Я видела его два раза. Впервые мы встретились, когда мне было шесть лет. Как раз перед тем, как началась война, а папа взял на себя командование гарнизоном в Даре. Эйнар Макгорн приехал в наше поместье со своим отцом, который был очень дружен с моим. В тот раз я почти его не запомнила. Мальчик как мальчик, старше меня на пять лет. Смотрелся высока и немного снисходительно. А я так и не рискнула к нему подойти, хотя собиралась показать свои сокровища. Несколько пузырьков с засушенными цветами и разноцветное стекло, которое я сделала сама, уже начав осознавать свою магию. Нас представили друг другу, потому что брачный договор уже был заключен, но Эйнар лишь пожал плечами и ушел к мужчинам. Через три с лишним года он приехал снова, на этот раз уже с дедом, бешеным вепрем Макгорном, потому что и его отец погиб на той войне с Нубрией. Тогда я уже стала понемногу возвращаться к жизни, но все еще не могла разговаривать. Слова застревали у меня в горле, и я начинала мучительно кашлять, а из глаз текли слезы. Все свободное время я проводила в папиной лаборатории или же ходила, завернувшись в мамины шали по дому. А еще занималась магией которой стало буквально одержимо. Учила заклинания по отцовским книгам, втихаря таская их из библиотеки, а дядя орал на меня, что мне еще слишком рано, и так я себя только убью. Но мне было все равно. Наплевать на то, что я себя убью, на его слова, что я сущее наказание, и что он не может быть вечной нянькой для взбалмошной девчонки, которая еще и отказывается с ним разговаривать. У него своя жизнь, свои планы — А вместо этого он прикован к малолетнему ребенку, потому что остался единственным моим родственником. Но потом приехали Макгорны, и дядя немного успокоился. Помню, в тот раз Эйнар взял меня за руку и повел к пруду под окнами нашего дома. Там плавали лебеди. Они прилетали к нам каждую весну и выводили своих птенцов. Вот и сейчас там была целая семья. Семья, которую я потеряла». «Мне сказали, что ты до сих пор не разговариваешь», — произнёс Эйнар. На это я покачала головой. Нет, говорить я все еще не могла. Получалось лишь шептать заклинания. Только они выходили у меня без кашля и слез. «Знаешь, я тоже долго не разговаривал», — признался он. «Мой отец, как и твой, погиб на войне, а мама этого не пережила. Первое время мне казалось, что я тоже умер вместе с родителями». Но потом я понял, что жизнь продолжается. Я смотрела на него во все глаза. «И твоя тоже продолжается, Элиз!» Он назвал меня по имени, затем добавил. «Когда папа уходил на войну, я пообещал ему, что всегда буду о тебе заботиться, а когда ты вырастешь, мы с тобой поженимся». Я отобрала у него руку, хотя прекрасно знала о брачном договоре. «Ты не должна меня бояться». — покачал он головой. — В твердыне, Макгорнов, тебе будет хорошо. Я буду любить тебя так же сильно, как папа любил мою маму, потому что я ему пообещал. Потом, помолчав, немного добавил. — Мне кажется, любить тебя будет легко. Ты очень красивая. Сказал это и ушел. Опять же, к мужчинам, как и полагается, настоящему горцу — А я осталась на берегу, завернутая в мамину шаль, с выбивавшимися из косы черными волосами. Сидела, смотрела на лебедей и думала о том, что снова не показала Эйнару свои сокровища. Мамино платье, которое я перешивала тайком от дяди, потому что он пригрозил сжечь все ее вещи, если я не перестану их таскать, и папины книги по магии. На следующий день Макгорны уехали, а через пару месяцев я начала разговаривать. Странным образом приезд Айнара помог мне успокоиться и прийти в себя, быть может потому, что я поверила, что мне будет хорошо на его неведомой родине, в твердыне Макгорнов, и еще что он будет меня любить, хоть кто-то во всем целом мире». Но через три года Эйнар МакГорн от меня отказался, узнав, что я бесплодна. Дядя сказал мне об этом перед тем, как засобирался уехать в Эспад, бороться с эспадской лихорадкой, которую еще называли черной смертью. Болезнь стремительно распространялась по небольшой южной стране, и от той лихорадки не было ни вакцины, ни лекарств. Магия тоже не помогала, и дядя углядел в этом персональный вызов». Веспер Таннер был отличным магом, пожалуй, одним из лучших в нашем королевстве, и самоуверенно решил, что ему и его друзьям все по плечу. Сказал мне, что уже сделал для дочери своего брата достаточно, а теперь он желает победить лихорадку и навсегда вписать свое имя в историю. Раз уж мой отец это смог, героически погибнув, защищая родину, то он тоже сумеет, но спася уже весь мир. Поэтому он должен меня оставить». Мне уже почти 13, так что я вполне могу сама управлять поместьем и землями, которые приносили небольшой доход. К тому же мне, как дочери генерала Таннера, выплачивали пенсию из королевской казны, так что даже если его путешествие затянется, с голоду я не умру. Но и он тоже позаботился о моем будущем. С этими словами дядя показал мне письмо, гласившее, что мной заинтересовался целительский орден «Ирдель», и в поместье очень скоро нанесет визит сама великая магисса Айрис, которая хочет на меня взглянуть. Она впечатлилась, узнав, что в столь юном возрасте у меня выходят столь сильные заклинания, те самые, которые дядя мне запрещал, поэтому хочет увидеть это своими глазами. «Тебе стоит посвятить свою жизнь магии», — добавил он, «потому что замуж ты не выйдешь, и детей у тебя не будет». Дядя никогда не отличался излишним добросердечием. «Ты бесплодна, Элис!» Сказала это и уставился мне в глаза, а я снова почувствовала приближение того самого приступа, когда вместо слов выходил только кашель. «Темное заклинание не прошло для тебя даром», — продолжил дядя. «Я изучил все источники, и они все свидетельствуют лишь об одном». «О чем?» — прохрипела я. «О том, что ты должна благодарить богов за то, что выжила». — произнес он резко. — Потому что на этом их милость для тебя закончилась. Но теперь ты достаточно взрослая, чтобы обо всем узнать. Кроме того, я известила о твоем бесплодии еще и Макгорнов. Решил, что так будет честно с нашей стороны. Они приняли решение разорвать вашу помолвку. На моем столе их письмо, в котором они ставят тебя в известность. Плакала я позже в подушку, расставаясь со своей мечтой о темноволосом мальчике с серыми глазами о том самом, который сказал мне, что ему будет легко меня любить, потому что я очень красивая. А утром, когда я встала, чтобы проводить дядю в дорогу, уже навсегда, потому что он так и не вернулся из-за спада, в моих глазах больше не было слез. Посмотрев, как скрылась за поворотом его темная коляска, я направилась к управляющему. Дядя был прав. Я уже достаточно взрослая, чтобы взять все дела в свои руки, позаботиться о себе своей собственности и слугах. Затем я собиралась пообщаться с экономкой, сказать ей, что мы ждем важную гостью из ордена Эрдель, и к ее приезду стоит подготовить лучшую комнату. Великая Магисса прибудет к нам через два дня. Проснулась я от настойчивого взгляда, кто-то -то сверлил меня глазами, словно пытался проникнуть в мою голову. Нет, магического воздействия я не почувствовала, иначе подскочила бы моментально. Вместо этого открыла глаза и сонно заморгала. Оказалось уже совсем светло, и через пышные кроны сосен и елей виднелись яркий диск поднимавшегося солнца и голубое небо. Было тихо. Слышалось лишь звонкое пение птиц и потрескивание сухих веток в костерке, над которым уже жарились три крупные рыбины на вертелах. Кажется, я проспала все на свете, и еще я слышала то самое сопение. Рядом со мной, подперев подбородок рукой, сидел мальчик, тот самый, которого вчера вечером я так старательно прижимала к себе, пытаясь уберечь от стрел, а ночью согревала теплом своего тела. Он уже проснулся, незаметно выбрался из моих объятий, устроился рядом на разложенном плаще и теперь смотрел на меня. У ребенка были русые волосы, голубые глаза и озабоченная мордашка. «Привет», — улыбнувшись, сказала ему. «Ты уже встал?» Он кивнул. «А где?» «Он пошел проверить селки, пояснил мне мальчик. «Сказал, что скоро вернется». «А ты...» «Я не пошел проверять силки», — произнес он важно, затем добавил. «Меня зовут Робин. А ты моя мама?» Услышав это, признаюсь, я порядком растерялась, потому что уже представила, как буду выкручиваться, рассказывая ему о том, почему с нами нет его няни. Решила, что совру, будто бы она мне его отдала, но скоро вернется, надо только немного ее подождать. Но теперь он задал совершенно неожиданный вопрос — и смотрел на меня жалобными глазами, дожидаясь ответа. «Робин, почему ты так решил?» — спросила у него, раздумывая, как сказать правду. «Сразу или все-таки осторожно?» «Потому что мне няня так сказала», — отозвался он. «Сказала, что я должен хорошенько закрыть глаза и заснуть. И если я буду спать крепко-крепко, то она обязательно отведет меня к маме и папе». Хм. — Ясно, — пробормотала я. Кажется, ситуация начинала проясняться. — И ты заснул? — Да, я очень постарался, — сообщил он важно. — Закрыл глаза, как учила Мария, судя по всему, так звали его няню, и заснул. А потом, когда я их открыл, я сразу увидел тебя. — Поэтому ты решил, что я твоя мама? Он снова покивал с тем же самым важным видом. Несмотря на вранье няни, его история показалась мне интересной. Еще ночью я поняла, что у мальчика очень сильный дар. Магия жила, пульсировала в нем, пусть еще неосознанная, но очень яркая. Выходила, он уже мог пользоваться ею по своему усмотрению. Например, чтобы погрузить самого себя в подобие гипнотического сна. «Робин», — выдохнула я, потому что он все еще ждал ответа, Смотрел на меня полными надежды глазами, контролируя каждое движение моих губ, но тянуть больше не было смысла. Но не успела я произнести эти слова, как на поляне появился черный волк. Уставился на меня долгим взглядом, затем посмотрел на ребенка. — Робин! — позвал его, и мальчик встрепенулся. — сюда, у меня к тебе мужской разговор. И ребенок, покорно кивнув, поднялся на ноги отправился к горцу, а я уставилась на босые ноги мальчишки. «Нет, так не пойдет, нужно поскорее раздобыть ему обувь». Впрочем, неожиданное вмешательство черного волка оказалось как нельзя кстати. Оно давало мне время прийти в себя и придумать, как половчее сказать мальчику, что я не его мама, тем самым разрушив его надежды. К тому же мне следовало хорошенько его обо всем расспросить, после чего решить, стоит ли возвращать Робина на или же оставить мальчика у себя, пока я не разберусь, что здесь происходит. Но как в этом разобраться, если в этом не разобраться никак? На остров меня никто не пустит. Его охраняли пуще королевской сокровищницы, и на мои вопросы отвечать никто не станет. У меня не было ни свидетелей, ни свидетельств происходящего, А много мне могла бы рассказать Мария, но стрела в ее горле означала лишь то, что кто-то очень не хотел, чтобы она заговорила. Скорее всего, такая же участь постигла и добросердечного лодочника. То же самое может ждать и меня, если я во все это влезу. Но как не влезть, если речь идет о ребенке? Вздохнув, я решила, что мне стоит посоветоваться с черным волком. Интересно, что скажет на это горец?» А еще лучше посоветоваться с великой магиссой Айрис. О да, это будет отличным решением. Едва я успела подняться и отряхнуть плащ, после чего сделать пару глотков из фляжки и потянуться за гребешком, хотя мечтала потянуться за рыбой, которая пахла так вкусно, что в желудке кто-то жалобно скребся, а рот постоянно наполнялся слюной. Именно в этот самый момент я почувствовала ментальный вызов». Без сомнений со мной пыталась связаться Великая Магисса. Такой сильный канал у меня был только с ней. Причем вызвала Айрис меня даже раньше, чем я успела обратиться к ней за помощью. И это опять же наводило на определенные размышления. Пожав плечами, Но ну что ж, нам в любом случае надо было поговорить». Я активировала ментальное заклинание и распахнула канал. Мне хотелось поскорее обо всем ей рассказать, но я осеклась на полуслове, заметив встревоженное лицо великой магиссы. Айрис сидела в своем кабинете в замке Ирдель, хотя должна была быть в столице, и выглядела порядком уставшей. До этого я никогда не спрашивала у нее о возрасте, но подозревала, что ей могло быть за шестьдесят, хотя Айрис всегда можно было дать хорошо, если тридцать. Теперь же вокруг ее глаз и рта залегли глубокие морщины, кожа выглядела дряблой, тусклой, а вид был осунувшийся. Или же это потому, что великая магисса забыла накинуть иллюзорное заклинание? Но если так, я не представляла, что именно могло настолько выбить ее из себя. Элистанер. «Где ты?» – произнесла она требовательно, вместо того, чтобы ответить на мое приветствие. «Тебя нет в столице?» «Меня там нет», – согласилась я. «Потому что меня там нет. Я путешествую, великая магисса. Понимала, что через ментальный канал Айрис увидит и костер, и лес, как раз в подтверждение моим словам. Зато Робина она не увидит, потому что черный волк куда-то его увел. У них был мужской разговор» и я надеялась, что у горца хватит ума его пока что не приводить. Потому что с каждым словом великой магисы происходящее нравилось мне все меньше и меньше. «Где именно ты путешествуешь?» Продолжила она свой допрос, но затем смягчилась. До меня дошли тревожные вести с севера. Там был зафиксирован яркий всплеск магической активности. Я пожала плечами. «А что в этом такого тревожного?» Яркий всплеск магической активности можно заметить где угодно. В Атрии полным-полно магов. Даже наш с вами канал дает неплохую такую вспышку. И это, кстати, было проблемой. Если по нашему следу идут маги, мне придется хорошенько постараться, затирая следы ментального заклинания. В этом деле замешан очень сильный маг. Возможно, кто-то из нашего ордена. Айрис уставилась на меня давящим взглядом. И этот маг или Магисса попали в крупные неприятности. Он или она причастны к похищению ребенка. Тут я порядком удивилась. Нет, не из-за похищения ребенка, а из-за того, что вести так быстро дошли до столицы и там порядком переполошились. Поэтому мне нужно знать, где именно ты сейчас находишься. Раз уж вы со мной связались, значит, есть все основания полагать, что этот кто-то из Ирдель констатировала я, серьезно пожалев, что активировала в том трактире печать Ордена. Неужели кто-то из местных смог ее опознать? «Это пока еще не подтверждено», — уклончиво произнесла Магисса. «А что это за ребенок? Тот, которого похитили?» Поинтересовалась я, стараясь, чтобы мой голос прозвучал как можно спокойнее. Айрис уставилась мне в глаза. «Элис, если ты что-то знаешь...» «Или же убереги тебя, боги, в этом замешано. Ты обязана немедленно мне сообщить. Мы должны получить этого ребенка первыми, еще до того, как его заполучат другие». Я склонила голову. «Ах, вот как, вот, значит, как. Выходит, нет и речи о возвращении Робина родителям или же на тот проклятый остров. Здесь что-то другое». «Так что же такого в этом ребенке? Зачем он понадобился, Ирдель?» «Элиза!» — нахмурилась Великая Магисса. «Немедленно скажи мне, где ты?» Внезапно я поняла, что ответа от Айрис мне не добиться. Она мне попросту не скажет, хотя многое знала и жаждала заполучить Робина первой. Но для чего? До этого у меня не было причин не доверять Великой Магиссе, но внезапно я поняла, что на этот раз не могу. Не могу ей сказать, что мальчик у меня если я признаюсь в том, что Робин со мной, его просто-напросто отберут. Что будет с мальчиком потом, я не знала, но догадывалась, что не идет и речи о его благополучии. Он стал пешкой в чьей-то игре, и мне было прекрасно известно, как в нашем королевстве поступают с разменными фигурами». «Я на полпути в свое поместье», — сказала ей твердо, — «и никакого ребенка я не похищала». Затем вскинула руку, с которой тотчас же сорвалась печать Амина. Клятва, которая должна была убедить магиссу Айрис в правоте моих слов, потому что я ей не врала. Никого я не похищала. Мария сама сунула мне Робина на руки, попросив его защитить. Вот я и защищала, как могла. К тому же, именно сейчас я твердо решила, что отвезу мальчика в свое поместье, а уже потом стану разбираться, что здесь происходит». И если считать с дальней оконечности Атрии, то я как раз где-то на полпути к своим владениям. Какое-то время Айрис молчала, разглядывая, как гаснут сполохи моей магической печати. «Хорошо», — наконец произнесла она. «Значит, ты едешь в свое поместье. А когда ты думаешь вернуться в столицу? Как только принцесса Каролайн приедет из Летнего дворца?» Пожала я плечами. «Обычно они отправляются в загородную резиденцию месяца так на три, но если я понадоблю сердель, вы можете вызвать меня в любую минуту». Айрис кивнула. Засобиралась было закрыть канал, но я решила еще раз попытать счастья. «Так что с этим ребенком?» – спросила у нее. «Что в нем такого, из-за чего вы подняли меня на ноги?» Последний раз, помнится, мы общались с вами год назад на собрании в Ирдель, когда праздновали день рождения магисса Амиранты. После этого она мной не интересовалась. К чему такая спешка? Ну и очередная моя попытка с треском провалилась. Это выше твоего уровня посвящения. Холодно произнесла великая магисса, затем, немного смягчившись, добавила. Элис, ребенок очень важен, если ты что-то узнаешь или услышишь. «Немедленно со мной свяжись!» Взмахнула рукой, наш канал тут же прервался, и ее иллюзорный образ исчез. Я пару раз вздохнула, пытаясь успокоиться, после чего принялась старательно затирать следы ментальной магии, а когда повернулась, встретилась взглядом с черным волком. «Ты все слышал?» — спросила у него. Он кивнул. «И что ты думаешь делать?» поинтересовалась я, потому что внезапно меня посетила крайне неприятная мысль. На миг мне пришло в голову, что он захочет отдать Робина, вернее, продать мальчика. Если не в Ирдель, то кому-нибудь другому. Возможно, в Дарден. Орден боевых магов Атрии. Если уж Айрис переполошилась не на шутку, то те тоже им заинтересуются. Уверена, за Робина можно выручить куда больше денег, чем за всю положенную в трактире банду Эрика Кривого». Я знала, что остановить горца под воздействием брега мне будет очень и очень сложно, но если придется, я собиралась попробовать. «Залечь в берлогу», — вместо этого отозвался он. «Чего я тебе советую? Похоже, вчера мы ткнули палкой в осиное гнездо, и осы уже загудели». Кивнув, на миг закрыла глаза. «Ну что же, отличная характеристика происходящего». Затем, когда я открыла, мне все стало предельно ясно. «Я отправляюсь в свое поместье и забираю Робина с собой», сказала Горцу. «Это позволит мне выиграть время. Думаю, для начала мы побудем там, а потом... Потом уже будет видно». «Если придется, я могла сделать нам с Робином фальшивые документы и попробовать уехать с мальчиком за границу. У меня водилось много высокопоставленных клиенток с очень большими связями» но и черному волку в моих планах тоже было отведено место. Я буду благодарна тебе, если ты выведешь нас из этого леса, потому что я понятия не имела, где мы находились. Но я буду благодарна тебе еще больше, если ты сопроводишь нас с Робином до Халхульма. Там наши дороги, скорее всего, разойдутся». «Хм, вот, значит, как!» — усмехнулся он. И я кивнула. «Именно так!» Впрочем, он еще не дослушал до конца. «Но у меня есть к тебе предложение получше. Я неплохо тебе заплачу, если ты согласишься сопровождать нас до моего поместья. Это на юге, около Бримена». Точное место я пока еще решила не называть, присмотреться к нему по дороге. «Вернее, я отлично тебе заплачу. Ты ведь наемник?» — покосилась на его мечи. «Что, если я тебя найму?» Горец ответил мне непроницаемым взглядом, а затем и вовсе принялся меня разглядывать. Вот так стоял и смотрел. Начал с макушки, затем задержался на моих губах, не оставил без внимания грудь и бедра. На миг мне показалось, что вместо денег он потребует от меня определенного рода утех. Но даже это, демона его побери, входило в мои планы. Потому что сыворотку и семь, уже шесть дней на то, чтобы ее использовать, никто не отменял. «А с поездкой в столицу, судя по всему, мне придется повременить». «Хм. Посмотрим», — наконец отозвался он туманно. «Сперва нам нужно добраться до Халхлема. На въезде в город у моего родича постоялый двор, остановимся там. Достанем припасы и одежду в дорогу, раз уж путь будет длинным». Затем добавил «со мной или без меня». Мне снова показалось, что он что-то не договаривает, но затем я решила, что и демоны с ним. Даже если он не станет нас сопровождать, я уж как-нибудь справлюсь. А если станет, то в сумке у меня было прилично золотых и серебряных монет. На счету в Королевском банке лежала приятная сумма, достаточная, чтобы оплатить услуги даже самого дорогого наемника в этой стране. Договорились, сказала ему, но перед тем, как мы поедем... Я хотела кое о чем тебя спросить. «Спрашивай», — разрешил он. «Нам предстоит провести в дороге несколько дней, поэтому я хочу узнать твое настоящее имя. Не могу же я называть тебя Черным Волком?» В глазах промелькнуло удивление. «Почему?» Я немного замешкалась, подбирая нужные слова. «Потому что для меня, привыкшей к жизни в столице, это звучит, скажем так, немного странно, К тому же, ты уже знаешь мое имя. Думаю, это будет честно, если я узнаю твое. Помолчав немного, он произнес. Меня зовут Эйнор. И мое сердце забилось в разы быстрее. Настолько быстро, что на миг я потеряла дар речи. Ты ведь с запада выдавила из себя, когда смогла подавить знакомый приступ кашля. Из скалистых гор. «Раз уж у тебя есть брек, и ты выжил, выпив его...» «Потому что обычные люди, выпив брек, не выживали. «Значит, ты из воинов?» «Из какого клана?» Жаль, что утро выдалось теплым и солнечным, и он убрал свой плед раньше, чем я проснулась и увидела его цвета. Но куда больше мне стало жаль, потому что он так ничего мне и не сказал. Лишь качнул головой, и я поняла, что горец промолчит и на этот раз. «Хм...» «Значит, Эйнар — чёрный волк», — пробормотала я. Он кивнул. «Зови меня так», после чего отправился к костру, поманив меня за собой. «Ешь», — заявил он, протянув мне прут с жареной рыбой. И я опустилась рядом с Робином, который старательно дул на кусочки рыбы, делая вид, что его нисколько не интересует наш разговор. Но, утолив первый голод, я немного успокоилась. Подумала, что наемник не может быть тем самым Эйнаром. Таких совпадений попросту не случается. Макгорны были одним из сильнейших и богатейших западных кланов. Что делать их единственному наследнику в северной глуши, обвешенному оружием и в видавшей виды одежды? Зачем ему подрабатывать наемником, добывая себе средства к существованию? Не могли же Макгорны пойти по миру. «Ответов у меня не было, поэтому я решила, что это какой-то другой Эйнор. «Ну да, конечно. К тому же это имя было довольно распространено среди горцев». «Что ты ему сказал?» Шепотом поинтересовалась у черного волка, когда тот угостил нас с Робином еще и ржаным хлебом с вяленым мясом. Досталось с седельной сумки, и мне пришлось себе признаться в том, что давненько я не ела ничего настолько вкусного». А еще меня радовало то, что Робин больше не спрашивал, я ли его мама. Болтала обо всем на свете, качая ногами на пеньке. «У нас с ним был мужской разговор», — заявил мне Эйнар. И опять же больше ничего не стал объяснять.